Глава шестая Парковка была подземной многоуровневой, и черный «Мерседес» заглушил мотор на полупустой площадке самого нижнего этажа. Водитель повернулся к задремавшему на заднем сидении пассажиру. «Приехали! Развлекаться будем именно здесь!» «Мы вообще где?» Платон Андреевич Королёв зевнул, как африканский лев. «В клубе?» «Клуб «Каннам»» Наимоднейшее местечко. Шофер Вася расхохотался. Мировая популярность корейской поп-музыки добралась и сюда. А вишенкой на торте будет... Вот. Василий достал из нагрудного кармана два блестящих флайера. Концерт мега-суперпопулярного белого тигра. Давай поторапливайся. Тигренок скоро начнет мяукать, и я бы не хотел пропустить начало. Королев потер ладонями лицо. Это должно быть весело. Только... Он быстро щелкнул пальцами по стёклышку часов. «Веселиться так веселиться!» И Платон Андреевич исчез, окружив себя плотным коконом серого тумана. Потом туман развеялся. На заднем сиденье сидел молодой человек азиатской наружности, с глянцевой челкой, закрывающей пол лица, узким треугольным подбородком и жестким ртом с чуть полноватой нижней губой. темно серый костюм не изменился, только сузился в плечах, идеально повторяя контуры худощавого тела. Да в нагрудном кармане появился легкомысленный разноцветный платок. «Будь осторожен, Дзиро!» Шофер Вася тоже провел пальцами по запястью и превратился в совсем юного азиата, широкоскулова с шапкой густых, выкрашенных в рыжий цвет волос. «Тебя могут узнать». «Тем интереснее», – пожал плечами Дзиро. «Пак Минджун должен до потолка прыгать от радости, что я соизволил послушать его скулёж. Кстати, как я должен звать тебя в этом облике?» «Зови меня Набу, дорогой!» – жеманно ответил мальчик. Собеседники синхронно рассмеялись. «Набу» по-японски значила «Вера», и оба посчитали это очень удачной шуткой. Вера не успела даже чертыхнуться. Ее подхватили под локоть, и через мгновение она смотрела в серьезные карии глаза незнакомца. Сердце стукнулось о ребра: Раз, другой. «Спасибо!» Девушка выпрямилась и отстранилась. Будьте впредь осторожней. Парень был очень высоким и очень просто запредельно серьезным. Толпа его обтекала, как горная река, порог высшей категории. На груди незнакомца поверх серого кашемирового свитера болтался прямоугольник бейджа. Администратор, прочла Вера. Кажется, это тот самый начальник встречи, с которым она добивалась. Меня зовут Хоминсу. Администратор говорил по-английски. «А вы...» «Очень приятно». Вера взяла его расслабленную ладонь и энергично встряхнула. «Вера Лисицына, у меня проблема с входным билетом, и я надеюсь, что вы поможете ее решить». И только потом до нее дошло, что рукопожатия никто не предлагал, а ее дружеский жест может быть воспринят как вторжение в личное пространство. Хомин сурово посмотрел на свою руку, будто обвиняя ее в чем-то, потом на Веру. Пойдемте. Они миновали охранника, которому администратор шепнул пару слов, и вошли в холл – полукруглое помещение с длинной, плавно изгибающейся стойкой гардероба. От площадки холла в разные стороны отходилось десяток лестниц, как на парадоксальных гравюрах Эшера. Пространство наполняла ритмичная музыка. Группы нарядных посетителей, не задерживаясь, проходили дальше. Вера заметила, что большую часть публики составляют молоденькие девчонки с вычурными прическами и макияжем. Юные создания повизгивали, пританцовывали, тискали мягкие игрушки разных цветов и размеров и передавали друг другу разноцветные леденцы на палочке. Еще было много азиатов, стильных юношей в коротких узеньких брючках с многослойными шарфами поверх тонких футболок, и девушек, ярких, как экзотические аквариумные рыбки. Хоминцу замер, будто не мог решить, какую лестницу выбрать. «Большое спасибо за помощь!» – улыбнулась ему Вера. Охранник сказал, что по моему билету уже кто-то вошел. Я хочу найти этого человека». Администратор посмотрел на девушку с таким выражением, будто застал ее над хладным трупом жертвы. «Скоро начнется концерт. Мне хотелось бы избежать скандала». «И что я должна делать?» Парень взял из рук Веры злополучную распечатку, быстро смял ее и, почти не глядя, бросил бумажный комок в урну. «Я предложу вам другое место в зале». идемте, госпожа Лисицына. Надо же, имя моё запомнил, думала девушка, следуя за провожатым. «А смотрит так, как будто я у него только штупочку украла без наркоза. Хоминсу, подумаешь, я тоже его имя знаю. А английский у него хорош, особенно в сравнении с моим. Хоминсу выбрал лестницу, ведущую вниз. Они спустились, прошли коридор с красными плюшевыми стенами. «Хотите оставить верхнюю одежду в гардеробе?» Вера оглянулась. Гардероб давно остался позади. «Я открою для вас служебное помещение», — видя её растерянность, сказал администратор. «Я чувствую нашу ответственность за путаницу с билетами и хочу загладить вину». Ну что ж, в рюкзаке у нее ничего особого не осталось после бесславной гибели мобильного. Только портмоне с деньгами на обратную дорогу. Сумма по нынешним временам мизерная. Да и в шерстяной кофте становилось жарковато, поэтому девушка кивнула. «Да, будьте так любезны». Хомин засунул пластиковую ключ-карту в щель замка и открыл дверь. «Проходите». Это была гримерка. На мягком диване у стены валялась сваленная в кучу одежда. Гримировальный столик ломился от разнообразных флакончиков, а у противоположной стены стояла длинная вешалка, алюминиевая труба на высоких стойках. Вера поискала глазами свободное место, не нашла, и повесила рюкзак и кофту на дверной крючок. «Я готова», — сообщила она администратору, все это время настороженно следившему за ее движениями. «Неужели он опасается, что я могу что-нибудь стащить?» «Хорошо», — кивнул парень и открыл перед ней дверь. Очередная винтовая лесенка причудливо изогнулась и вывела их на один из ярусов зрительного зала. Внизу блестел виниловым покрытием дансинг, и полукруглые площадки балкончиков окружали его будто лепестки сердцевину цветка. На их балкончике стоял круглый столик и два стула. Хоминсу предложил девушке присесть. Напитки за счет заведения. И через несколько минут перед Верой оказался плоский бокал на высокой ножке, полный чего-то голубого и искрящегося. Администратор пригубил свой. Судя по неинтересному цвету, обычную минералку со льдом. Это лучшее место из всех возможных. Оно равно удалено от всех клубных колонок. Значит, мы с вами можем рассчитывать на самый чистый звук и на наилучший обзор, так как балкон находится на одном уровне со сценой, а фанзона слегка утоплена. Хо кивнул в сторону дансинга. Вера не знала, что на это ответить, поэтому молча отхлебнула из своего бокала искрящейся синевы. В носу защипало, на глазах выступили слезы, Напиток царапал горло, как стайка взбесившихся ежей. Девушка поперхнулась в ужасе, ожидая, что жидкость сейчас пойдет через нос. Задержала дыхание и в два длинных глотка допила бокал. Во рту стало сладко, в груди тепло. Вера схватила со стола салфетку и промокнула повлажневшие под очками глаза. «Уф!» «Этот коктейль называется «Голубая лагуна». Хомин кивнул куда-то за заверенно плечо, и предупредительный официант поставил перед девушкой еще один бокал. По легенде, его изобрел прославленный художник Полигоген, когда врачи запретили ему пить абсент. Взгляните на этот насыщенный цвет, ощутите на языке его вкус. Не правда ли экспрессионистично? Да-да, очень им м. Вера покатала на языке пряный напиток. Чувствовались нотки мускатного ореха, корицы, гвоздики, горьковатый вкус апельсина. Просто здорово. Хоминцу удовлетворенно кивнул и поднялся с места. Я покину вас ненадолго, госпожа Лисицына. Мне нужно еще кое-что проверить. Концерт начнется через минуту. Взгляд администратора переместился. Он внимательно смотрел на что-то или кого-то заверенной спиной. Девушка обернулась. На соседнем балкончике. Устраивались за двухместным столиком двое мужчин-азиатов, рыжеволосый мальчишка лет семнадцати, наверное, и высокий молодой человек с неподвижным невыразительным лицом. Мальчик тронул спутника за плечо. Черные недобрые глаза посмотрели сначала на Веру, потом на Хоминсу. Администратор сдержанно поклонился, с соседнего балкончика ответили не менее сдержанным кивком. «Я еще вернусь, Вера. Приятного вечера». и её хмурый спутник умчался по своим делам. Вера отвернулась от соседей и принялась рассматривать зал. Первую часть плана она выполнила, попала на концерт. Теперь нужно сосредоточиться и понять, ради чего дед ее сюда отправил. Это какой-то человек, который должен ее разыскать в этой толчее? Тогда надо не голубую лагуну дегустировать, а на свое законное место пробираться. Вера решительно отставила пустой бокал, и на столе моментально возник следующий. На этот раз светло-золотистый, с долькой ананаса на ободке. «Это что?» Официант смешался, побледнел, потом наклонился к столику и доверительно зашептал. «Не выдавайте меня, пожалуйста. У нас блю у ликер, который в Голубую Лагуну добавляют, кончился. Накладочка такая. Мы, конечно, послали уже человека за новой партией, но пока он не вернулся. Этот коктейль ничуть не хуже. Называется Пинаколада. Там ром, ликёр, сок ананасовый. «Наш бармен, знаете, на скольких турнирах даже международных первые места занимал? Попробуйте, попробуйте!» Парень был таким испуганным, что Вера послушно потянулась губами к коктейльной трубочке. Было сладко и алкогольно. Ничего более вразумительного ее вкусовые рецепторы передать не смогли. «Я вам следующий в настоящем кокосовом орехе принесу», – пообещал обрадованный официант. «Вы отдыхайте, а я о напитках позабочусь». Тем временем свет в зале померк, и Вера поняла, что момент упущен. Начинался концерт. Возвращаться в холл, чтобы сначала рыться в корзине для мусора в поисках своего билета, а потом еще разыскивать свое законное место, девушке резко перехотелось. Потому что на сцену под ритмичную музыку, сопровождаемую четырьмя танцорами, буквально вылетел белый тигр. И Вера его, наконец, узнала. Пак Мин Джун, с которым она провела несколько часов, запертой в тайнике. Парень, которого сначала избила суровая Марта Олеговна, а затем арестовали вызванные ею Верой полицейские. Таких совпадений не бывает. На встречу Веры именно с этим человеком дед рассчитывал, отправляя ей билет. Девушка отхлебнула пиноколаду, ощутив пальцами шероховатость кокосового ореха. Надо же! Она и не заметила, когда ей принесли следующий напиток. набудря с рыжеволосой головой в такт музыки, не обращая особого внимания на окружающих. «Толстуха, тебя обманула, сэмпай! Эта дура хотя бы представляет себе, к чему приводит нарушение такой клятвы!» «Сэмпай» — в переводе с японского буквально «товарищ, стоящий впереди», аналог корейского сонби. Обращение к старшему товарищу, коллеге. Дзиро пожал плечами. меня мало волнует дальнейшая судьба предательницы ты напряжен хочешь поменяться со мной местами тогда ты сможешь незаметно смотреть на свою гм, девушку кстати она пьет уже пятый или шестой коктейль подряд добропорядочный хоминсу решил ее напоить и воспользоваться ситуацией ой длинными пальцами дзиру поймал уха парня и притянул к себе его голову следи за своими словами малыш чтобы не пришлось потом жалеть. «Больше не буду! Прости мою несдержанность! Ой-ой-ой!» Дзиро разжал руку и демонстративно вытер пальцы салфеткой. Набу насупился и отвернулся к сцене. Зайка удовлетворенно вздохнула и опустилась на стул. Место ей досталось козырное. Спасибо Петру Григорьевичу Лисицыну и его бестолковой внучке. Столик на четверых в первом ярусе зрительного зала. Захочешь потанцевать, достаточно сделать два шага в сторону танцпола. Захочешь выпить, первый напиток входит в стоимость билета. Вот он стоит, пузатый бокальчик, и не с каким-нибудь лимонадиком, а с многокомпонентным коктейлем. Красота! Даже пить не хочется, век бы любовалась. И соседи ей попались приличные. Полноватый парень в двубортном костюме по виду клерк и супружеская пара. Пожилые обоим под 40, но видно, что люди в развлечениях толк знают. Зайка передернула плечами в такт музыки и бросила призывный взгляд на соседа. Она знала, что выглядит прекрасно. В своем черном платье с открытыми плечами и лаковых ботильонах. Сумочка, лежащая сейчас на столе, тоже была нарядной. Крошечный расшитый бисером клатч. «Ла-ла-ла! Повеселимся!» Пухлик-сосед, конечно, на прекрасного принца не тянет, но вокруг столько красавчиков оп, что без кавалера на сегодняшний вечер она не останется. К тому же в клубной курилке Зая подслушала разговор двух соплюх-фанаток и почти придумала, как после концерта пробраться на вечеринку для своих, где можно будет потусоваться с командой певца и, если получится, обратить на себя внимание самого белого тигра. Плохо, конечно, что в парикмахерскую она сегодня не успела. Спасибо черепахе Лисицыной. Пришлось в офисе до самого конца рабочего дня сидеть. Только и осталось времени дома перышки почистить, да с отцом поскандалить. Но скандалы у них дело обычное. А вот то, что отросшие корни волос сверкают родной рыжиной сквозь основной бордовый цвет, это не камельфо. Это надо бы поправить. Зайка еще раз лучезарно улыбнулась. Понявший намек сосед, сгонял к бару и поставил перед девушкой бокал шампанского. «Как его зовут, хоть?» «Ай, какая разница?» Проводить с ним вечер Зайка все равно не собирается. «Белый тигр» был прекрасен, даже больше ожидаемого. Первый номер, ритмичная хип-хоп-композиция, заставила весь зал двигаться в едином ритме, в то время как пятеро парней на сцене демонстрировали нехилую акробатическую подготовку. Зайка решила с танцами не спешить. Она подождёт ещё одну-две песни. В конце концов, она не девочка-малолетка из тех, что прижались сейчас к сцене и размазывают по прыщавым мордочкам слезы счастья. Песня закончилась, белый тигр подошел к краю сцены. «Всем добрый вечер!» — приветствовал он зал по-русски. Ответом послужил восторженный рев. Звезда перешла на английский. Какая-то девушка, судя по виду студентка, синхронно переводила его речь в микрофон. «Я небольшой мастер говорить», — закончил Белый Тигр свою речь. «Пусть за меня говорят мои песни». И музыка зазвучала еще до того, как смолкли аплодисменты. Это была романтическая баллада. Подтанцовка исчезла со сцены, и певец остался один на один с публикой, в огороженном прожектором круге, окруженной тьмой. Импозантный сосед, не пухлик, а другой, потянулся к центру столика, к вазе, наполненной тонкими акриловыми трубочками. Достал одну из них, надломил и передал спутнице. Белый стик по всей длине засветился голубоватым флуоресцентным светом, и женщина, помахивая им, отправилась танцевать. Тетка была хоть и возрастная, но ухоженная. Было заметно, что и фитнесом она занимается регулярно, а не от случая к случаю, и одевается отнюдь не на распродажах. Зайка завистливо вздохнула, провожая взглядом узкую мускулистую спину. Оставшийся без пары мужчина... Выгреб из вазы оставшиеся трубочки и, методично их сгибая, принялся плести бесконечное светящееся ожерелье. Видимо, на концерт он пришел только ради своей подруги и теперь отчаянно скучал. «Потанцуем?» – икнул шампанским пухлик. «Что-то не хочется!» – отмахнулась Зая. «Может, потом?» – парень схватил ее руку влажной ладонью. «Ну чего ты ломаешься?» – зайка вырвалась, фыркнула рассерженной кошкой. «Пошёл вон, пьянь!» Почему-то стало обидно, и вообще все перестало радовать. Новые лаковые ботильоны показались вычурными и неудобными. Платье, которое она с таким трудом оторвала на распродаже, больно резала подмышками. Чёрт! Зайка схватила со стола свой клатч и пошла к выходу. Две минуты в тишине, и настроение исправится. Нельзя позволять себе распускаться. На лестнице Зои встретился какой-то мужчина, скользнувший по девушке равнодушным взглядом. Она расправила плечи и гордо прошла мимо, чеканя шаг. «Подумаешь, принц Азии!» В хитросплетениях клубных лесенок и коридоров девушка не разбиралась, поэтому просто шла, куда глаза глядят, здраво рассудив, что если заблудится, всегда можно спросить дорогу у кого-нибудь из обслуги. Лестница закончилась площадкой. Дальше путь перегораживала обтянутая бордовым плюшем цепочка. «Служебные помещения?» Зайка подобрала подол юбки и элегантно переступила преграду. «Посмотрим, что там у вас за помещение». Захотелось курить. Девушка переходила от двери к двери в поисках таблички WC. Ковровое покрытие закончилось, и каблучки ботильонов громко стучали по паркету. Искомое помещение нашлось не сразу. Пришлось свернуть в другой коридор и спуститься на один пролет обычной бетонной лестницы. Туалет был крошечный, но чистенький, с белоснежным умывальником, круглым зеркалом над ним и двумя кабинками. Зайка достала сигареты, прикрыла дверь в коридор и с наслаждением закурила. Зеркало отражало ее слегка припухшее лицо, пышную асимметричную прическу, спускающуюся почти до плеч подвески Серёг. Конечно, в туалете курить было строжайше запрещено. Но ведь никто не увидит, правда? Зайка подмигнула своему отражению. Отражение в ответ не подмигнуло. Зайка замерла и тихонько выпустила струйку табачного дыма. Дым коснулся стекла, расползаясь по нему, как речной туман под лучами солнца. На поверхности зеркала появилась линия. Еще одна. Кто-то невидимый, медленно скрипя пальцем по стеклу, выводил букву за буквой. Минздрав предупреждал. Зоя нервно хихикнула. «Что происходит?» Она-то и выпила всего ничего. От одного коктейля и бокала кислого шампанского такие глюки поймать нереально. Девушка еще раз затянулась. Разве что толстяк ей какую-нибудь гадость в бокал подсыпал. Жаба потная. Дым царапнул горло. Зайка закашлялась. Грудь сдавила, будто тисками. Девушка схватилась за умывальник, навалившись на него всем телом. А курок упал на пол. Вранье наказуемо. Вкрадчивый шепот звучал, будто из скрытых динамиков, заставляя сердце биться в сумасшедшем ритме. «Непослушание наказуемо!» Зайка смотрела в зеркало, абсолютно чистая и гладкое без всяких надписей. «Я была послушной!» — пробормотала она и опять закашлялась. «Ты опять врёшь!» И Зоя закричала. потому что ей показалось, что из ее рта, которым она еще минуту назад выпускала в воздух изящные дымные колечки, наружу выбирается огромная змея. Ее плоская голова покачивалась в воздухе, длинное тело изогнулось, обхватывая шею девушки плотным кольцом. Смерть! Зайка, не переставая кричать, попыталась схватить тварь, но дрожащие пальцы не встречали преграды. Девушка металась по маленькому помещению, больно ударяясь о стены, Воздух сгустился туманом. Зоя наткнулась на приоткрытую дверь кабинки, упала, всхлипывая, забилась в угол и там замерла. А в уши все ввинчивалось противное змеиное шипение.